Как обычно, в белых комнатах и коридорах стояла тишина, чуть отдающая д е з и н ф е к ц и е й Порой на фоне непрерывного шума л ь ю щ е й с я воды доносились отдельные звуки голосов пациентов и персонала. Мерное гудение вентиляции превращало подвал в машинное отделение океанского лайнера во время стоянки у причала. Без нескольких минут половины первого Болт лежал ничком вниз на массажном столе и ждал, когда раздастся властный голос и шлепанье босых ног его жертвы. Дверь в конце коридора шумом распахнулась и снова захлопнулась. Доброе утро, Берсфорд. Для меня все готово. Сделайте сегодня п о г о р я ч е Последняя процедура. Нужно сбросить еще три унции. Идет? Хорошо, с е р Двойное эхо шагов. Тапочки старшего массажиста, босые ноги липт. з а м е р л а в конце коридора, где находилась электрическая т у р л е ц к а я баня. Дверь звучно хлопнула. Минут через пять хлопнул еще раз. Массажист, отставив пациента, вышел в коридор. Прошло двадцать минут, двадцать пять. Бонд сполз со стола. Ну спасибо, ш е м а спасибо, вы постарались на славу. Рад буду, когда-нибудь снова попасть вам в лапы. А сейчас пойду к р е м у последнюю ванну. А вы отправляйтесь к вашим морковным котлеткам. Меня не ждите. Я найду выход, когда закончу. Бонд обернул полотенце вокруг бедер и двинулся по коридору. Слышалось о ж и в л е н н о е д в и ж е н и е и шум голосов. Персонал Отпускал пациентов и через служебный ход отправлялся на второй завтрак. Вот самый последний пациент, лечившийся от алкоголизма, крикнул на весь коридор: «Прощай, моя милая клизма!» И кто-то рассмеялся в ответ. Потом загрохотал ботсманский голосище Бирсфорда, проверяющего все ли на его корабле в порядке. Окна закрыл б и л Отлично. Следующий у тебя, мистер Данборр, о в н о в два. Лен, скажи в п р а ч е ч н о й что после Ленчи нам понадобится полотенце. Тед, Тед, где ты Тед? Нет его. Но ну, тогда ты, Сэм, проследи пожалуйста за графом Липпе. Он в т у р е ц к о й бане. б о н т изучал этот ритуал всю неделю и выяснил. Кто из персонала заканчивает пораньше и пораньше сбегает на л е н ч а кто остается до конца? И сейчас, приоткрыв дверь душевой, он отозвался низким голосом Сэма: "Ладно, мистер б е р с ф о р д И стал ждать, пока п р о с к р е п я т мимо п о л и н о и л е в у м а спортивные тапочки. Вот, вот они. Затем короткая пауза. б е р ш ф о р д преодолевает пол коридора, двойной вздох служебной двери, открывает и закрывает, и мертвая тишина. Только гудят вентиляторы. Процедурные, п у с т ы Только Джеймс Бонд. Игра в л и п е в о н выждал мгновение, потом вышел из душевой и тихо приоткрыл дверь турецкой бани. Он уже побывал здесь, чтобы ознакомиться, так сказать, с географией местности. Все выглядело точно таким, каким ему запомнилось. Белый процедурный кабинет походил на все прочие, но единственным содержимым его был большой ящик из металла и пластика.